Глава шестая. Возвращение. Час шестой. Муж пациентки стоял в коридоре реанимации возле тринадцатого бокса и ждал, пока его жену переложат с каталки на многофункциональную кровать. Кто бы сомневался, грустно улыбнулся мужчина, глядя на номер бокса, в котором шла кропотливая работа. подключение к аппарату жизнеобеспечения и различным мониторам занимало немало времени. ВИЧи все еще стоял в коридоре, когда к нему подошел дежурный пульмонолог. Они были хорошо знакомы по совместной научной работе. Тот был специалистом по искусственной вентиляции легких, и Дичи был уверен, что его жене будет оказана помощь на самом высоком уровне. Пока вокруг ВИЧи суетился медперсонал, Бичи поведал коллеге их невеселую историю предыдущей ночи. «Держись, Деннис, мы сделаем все возможное, чтобы спасти Веронику», заверил его врач, подводя к кровати жены. «И начнем с нашей последней разработки по охлаждению тела». Он вкратце описал новейшие исследования невропатологов, проведенные с пациентами, которые находились в похожей ситуации. Было показано, что охлаждение организма в первые сутки защищает мозг. Подвергшийся длительному кислородному голоданию, вселил он маленькую надежду. «Это как раз то, к чему ты стремилась, малыш!» Тихо произнес дича, склоняясь над женой. «Лучший госпиталь с передовыми технологиями. Уж если они не помогут, то никто не поможет». «Я не хочу тебя пугать раньше времени, но ты должен знать», продолжал врач. «Многолетняя практика показывает, что если через трое суток рефлексы не возвращаются, и пациенты не начинают дышать самостоятельно, мы уже ничем не сможем помочь. Ты сам, врач, и понимаешь, что положение очень серьезное. Держись. На душе у дичи было пусто и одиноко. Что я буду делать в этой чужой стране, если ВИЧа не станет? Без нее моя жизнь потеряет всякий смысл. Мы и приехали-то сюда только для того, чтобы она жила как можно дольше и по возможности лучше. И вроде жили уже неплохо. «Зачем это мне все теперь одному?» Он не сразу услышал трель мобильного телефона из заднего кармана брюк. «Да. Привет, Денис. Куда вы запропастились?» Зазвучал на другом конце бодрый голос Паши. «Мы в реанимации больницы Хапкинса». «И что случилось? Опять ребенок с трубкой в горле мучается?» Спросил он, вспоминая прошлогоднее мытарство друзей. Тогда главной жалобой Вичи была боль в горле. от ненавистной дыхательной трубки. Конечно, сказать она об этом не могла, и все из-за той же трубки, которая мешала работать голосовым связкам. Каждый раз, когда спрашивали, что ее беспокоит, она показывала на горло. «Боюсь, что сейчас это не самая главная проблема», чуть не плача ответил Дича. «Наша Вича в коме, и вряд ли что-нибудь чувствует». После длинной паузы прозвучал упавший голос Паши. Ну ты давай, не раскисай. Я сейчас приеду. Боясь окунуться обратно в свои черные мысли, дичью ухватился за телефон, как за соломинку, и позвонил друзьям в Чикаго. Вся научная группа, в которую он когда-то работал, вот уже три года как перебралась в этот северный мегаполис. Руководитель группы был приглашен туда на высокую должность. Бывшие коллеги тоже обиженными меня остались, получив продвижение по службе. Его долго уговаривали ехать с ними, но он тогда думал не о перспективах роста, а о вечном здоровье. В холодном Чикаго она наверняка бы чаще простужалась, а любая инфекция для нее могла стать последней. Да и доверяла она только хапкинским докторам, а вера больного в своего врача уже половина успеха лечения. В общем, они остались в Балтиморе, но Дича поддерживал с бывшими коллегами теплые отношения. А особенно с китайцами. без которых сейчас обходятся редкая лаборатория. Поскольку научная деятельность в Штатах хоть и почетна, но малооплачиваема, американцы отдали ее на откуп представителям бывшего коммунистического лагеря, где квалифицированный труд и за труд-то не считался. «Не верите?» — убеждал дичи своих коллег во время обеденных разговоров. «Да я фельдшером на скорой зарабатывал в три раза меньше своего шофера». «Хи-хи, забавный анекдот!» — смеялись в ответ американцы. «У нас происходит то же самое», — вступали за него китайцы. Многие лаборатории уже тогда изобиловали представителями интеллигенции из этой перенаселенной страны. Не стало исключением и бывшая научная группы Дичи. Большинство ее сотрудников прошли схожий путь к самоутверждению в новой стране и хорошо понимали друг друга. Ближе всех Дичи сдружился с жизнерадостной китаянкой и секцией генетиков. Именно ей он и хотел поведать о своей беде. Но долгим разговор не получился. Бокс наводнился медперсоналом, и он быстро распрощался. Вслед за бригадами техников вкатили аппарат для охлаждения тела. Это был незамысловатый агрегат, гоняющий воду внутри прорезиненных простыней и одеяла, между которыми и уложили хрупкую пациентку. Поставив температуру циркулирующей воды на 32 градуса, медсестра оставила их вдвоем. Я знаю, как ты не любишь холод. Но надо потерпеть, чтобы поправиться, — шептал Дича, гладя волосы жены. Некоторые пряди были окрашены кровью. Со стороны казалось, будто дьявольский парикмахер искусно сделал ей эмилирование. Создавалось впечатление, что сквозь разметавшиеся по подушке волосы прорывались в сполохи пламени. Пылала и сама Вича. Несмотря на постоянное охлаждение, температура тела упрямо держалась на 38 и понижаться не хотела. Через какое-то время пациентку начал бить сильный озноб, и муж вызвал медсестру. «Так мы не сможем сбить температуру», — посмотрев на трясущуюся пациентку, заключила она. «Надо делать мышечные релаксанты». И тут же пояснила. «Озноб — это не что иное, как защита организма от переохлаждения. Рожащие мышцы вырабатывают тепло в больших количествах и не дают человеку замерзнуть». Дичи терпеливо выслушивал то, что сам прекрасно знал. И гладил трясущие плечи жены. Конечно, твой организм борется с холодом. Он же не знает, что холод ему сейчас необходим. После инъекции релаксантов мышцы расслабились, и дрожь постепенно улеглась. А вслед за этим и жар пошел на убыль.